Глава 14. Хантер. Уровень ненависти — 10%, любви — 100%. Не припомню, когда так сильно волновался. Даже чуть не отправился в душ по второму разу. И собрался на час раньше. Сегодня воплощалась в реальность одна из моих грез Я вел на весенний бал девушку своей мечты. Внезапно раздался стук в дверь. Ко мне редко кто приходит, особенно с тех пор, как у меня завелся пловец. «Потому я удивился, но отправился открывать». А когда распахнул дверь, обомлел от восхищения. На пороге стояла тессария в прекрасном кружевном бежевом платье, которое будто полностью состояло из сияющих нитей и мерцающих кристаллов. «Привет!» — произнесла она, и тон ее голоса заставил опомниться от созерцания. Слова тессарии звучали сухо. В зеленых глазах поселилось напряжение, веки казались припухшими. «Ты в порядке?» Спросил я вместо приветствия, искренне встревожившись, и попытался взять ее за руку, чтобы ввести в свою комнату. Она не позволила, сделала шаг назад. «Да, в порядке, я на минуту. Хотела сказать, что передумала и не пойду с тобой на бал». «Что?» Я глупо улыбнулся, отказываясь понимать смысл ее фраз. «Я передумала и не пойду с тобой на бал». Ровным тоном повторила она, голос лишь в конце чуть дрогнул, и девушка намек отвела взгляд. Ее слова для меня были подобны стихийному удару в спину. Мир пошатнулся, ориентиры потерялись. Я почти услышал треск разрушающихся мечтаний. Почему? ⁇ спросил Сипла. Хантер, поморщилась она, давай без выяснений отношений. Просто хотела предупредить, можешь не заходить за мной. И попыталась отвернуться, чтобы уйти. Нет, стой. Я все же перехватил ее за локоть и дернул на себя. Прекрати! Немного истерично потребовала она, уперев руку в мою грудь. Объясни, что происходит. Мы договорились, ты дала согласие. Просто поняла, что поторопилась. Она раздраженно передернула плечами, пытаясь освободиться. Отпусти, Хантер. Котенок начал мяукать под нашими ногами, кажется, встревожившись из-за ссоры. Значит, пойдешь на бал одна? Уточнил я, присматриваясь к ее лицу. Ярости и разочарование во мне соперничали в силе. Меня бесило это внезапность и полное разрушение планов, и в то же время хотелось рассмеяться над собой. Наверное, изначально не стоило обманываться, такие девушки не достаются таким, как я. Хантер, пусти! рявкнула она зло, дернувшись из моей хватки, и ударила меня по запястью, освобождаясь. И тогда я перехватил ее за талию и все же втащил в комнату. Тасаре рассерженно рычала, пытаясь оттолкнуть мои руки. Ты идешь с ним, да? Догадался я, и она вдруг затихла. Почему? и развернул ее к себе за плечи. «Я так решила!» Пухлые губы девушки вытянулись в прямую линию. Она часто заморгала, словно пытаясь подавить слезы. «А приворот ты с него сняла?» Руки подрагивали. Меня буквально трясло от осознания, что она собралась идти на бал с другим. «Хватит уже!» Она отвернулась. «Дай мне уйти!» «Снова будешь уверять в том, что приворот снят?» «Где артефакт?» «Тесса?» «Какой артефакт?» Поморщилась она, продолжая попытки вырваться который я тебе подкинул, крикнул рассерженно и встряхнул ее за плечи. Что? Она посмотрела в мои глаза в невыразимом шоке, и только тогда я понял, что выдал себя с головой. То есть это ты так ко мне попал артефакт, и поэтому я этого не помню? Ты все подстроил, чтобы меня шантажировать? И разочарованно усмехнулась. Я говорил, что был в отчаянии. Ты просто псих и эгоист, Дигби, не более. Вокруг нее поднялись потоки ветра, на этот раз отталкивая меня. Котенок мявкнул, его тоже задело. Тесса встревожилась, нагнулась, чтобы его поднять. «Отдай мне артефакт, я его уничтожу», — потребовал у нее. «Нет у меня артефакта», — озлобленно ответила она, прижимая к груди котенка и прошла к моей кровати. «Я его потеряла». «Ты что?» «Да», — положив пловца на подушку, она развернулась и вскинула голову в отчаянном вызове. Я потеряла артефакт, который ты мне подкинул. И что? И что? Приворот еще действует, а ты, зная об этом, все равно пойдешь с Мултоном на бал? Ты серьезно? Считай, я тоже в отчаянии. Скривилась она. Мне плевать на твое мнение, Хантер. Сама разберусь. И рассерженно чеканя шаг, направилась на выход. Нет, пока не снят приворот, я тебя с ним не отпущу. Сделал шаг в сторону, перекрывая ей дорогу. Да кто ты такой, чтобы меня не отпускать? «Я сказала, что пойду на бал с Элиотом, и ты меня не остановишь, Дигби!» «Думаешь?» Окончательно расферепел я и вытянул руку, почти на рефлексах, создавая увядание. Бежевый подол платья покрылся темными пятнами на глазах, кристаллы потускнели, обращаясь прахом. Тесария вскричала в ужасе, но сумела дезактивировать заклинание. Я же моментально опомнился, гулко вздохнул, поняв, что сотворил, но было уже поздно, ткань потемнела, местами совершенно истлела. «Что ты сделал?» Бесцветным голосом обратилась ко мне Тесса, присматриваясь к моей работе. Пальцы ее задрожали, по щекам побежали слезы. «Я куплю тебе такое же», — попытался оправдаться, теперь утопая в чувстве вины. Впервые видел всегда такую солнечную Тессарию в столь плачевном состоянии, словно на ее солнечный образ набежали серые тучи. «Такое же не получится! Я купил его на отложенные со стипендии деньги». Она подняла ко мне полный слез взгляд и вдруг приблизилась. Ладонь девушки болезненно налетела на мою щеку. «Больше никогда не смей ко мне приближаться, Дигби! А если попробуешь, клянусь, и я сама пойду к следователям и сообщу, что ты мне подкинул запрещенный артефакт!» Зеленые глаза пылали силой стихии, смотрели почти с ненавистью, дыхание сипло вырывалось из приоткрытых алых губ. «Рия!» Я растерянно протянул к ней руку. Грудь сжимала ледяными путами тоски. Я понимал, что теряю то, что не сумела обрести. Не смей меня так называть! Она ударила по моей руке и стремительно бросилась к выходу. Через миг истлевший подол платья мелькнул в проходе двери. Я выбежал в коридор, рванул за ней. Не знал, что скажу, как оправдаю себя, но хоть попытаюсь успокоить. А ты Сария неслась от меня прочь, словно от смертельной опасности. Она скрылась за поворотом на лестничную площадку. Послышался цокот каблуков по ступеням. И тут передо мной вырос голубоватый магический купол. Я резко остановился, он же рванул на меня, толкая в грудь. За прозрачной преградой выросла внушительная фигура Эллиота. Я не собирался выяснять отношения, хотел лишь догнать Рию. Только не ожидал, что щит снова меня толкнет, позволяя Мултону приблизиться. Его кулак налетел на мой живот. Резко выдохнув, я нагнулся вперед. На тело навалилась усталость. Связь с резервом пропала. Неужели снова магнезия? Следующий удар обрушился на челюсть. Я отступил по инерции назад и упал на пол. Как только расстояние между нами увеличилось, резерв начал оживать. «Послушай, Мултон, ты не в себе. Это из-за приворота». Я не хотел с ним драться, ведь понимал, что его поведение неадекватно. Похоже, то, что было лишь смутными догадками, теперь получило подтверждение. «Что за глупость ты придумал, Дигби?» выплюнул он презрительно, приближаясь. Резерв вновь начал мерцать. Что ж, раз Эллиот использует магнезию, придется защищаться. «Стой!» Я был готов подскочить на ноги, когда между нами вклинилась миниатюрная фигура Эйлы Дженкинс. «Что с тобой вообще такое?» Она раскинула руки, не позволяя Эллиоту ко мне приблизиться. Он замер, растерянно рассматривая девушку. Та предстала в милом шифоновом платье розового цвета длиной до колена и на каблуках. Макияши и со вкусом уложенные волосы сделали из и так притягательной девушки настоящую красавицу. Эйла, прохрипел Эллиот, потянувшись к ее лицу. Не смей меня трогать, мерзавец, рыкнула она, ударяя по его руке на Убирайся, или я сейчас же вызову ректора. Эллиот будто не услышал половины ее слов, рассеянно кивнул, словно заставил себя отвернуться от нее и зашагал в сторону лестничной площадки. Живой! Девушка развернулась ко мне и протянула руку. Жив. Подтвердил я, принимая помощь. Кровь. Поморщилась она, присматриваясь к моему лицу. Затянется. Отмахнулся я, ведь лишь сейчас ощутил тепло на подбородке. Что ты тут делаешь? Это мужская сторона. Увидела Элиота, пошла за ним. Она ступила перед собой ладони, словно пытаясь защититься. Он был такой злой. Вы были в отношениях, да? «Мне удалось пару раз увидеть их, прогуливающимся по парку, да и слухи ходили, что Мултон влюблён, потому я пришёл к выводу, что они встречаются». «Я так думала», — пожала она плечами, опуская взгляд. «А оказалось, он просто хотел затащить меня в постель. Сама дура, будто не понимала, что он женится на высокородной, а мной просто попользуется». Горечь в её голосе резонировала с обуревающей меня безысходностью. «Мултон хороший парень, просто запутался. Уверен, он напомнится и извинится». «Я тоже думала, что он хороший». Девушка сунула руку в сумку и протянула мне бежевый носовой платок. «Рубашку испачкаешь кровью?» «Спасибо». Я зажал рану, присматриваясь к грустному лицу девушки. «Видела по пути Солсбери все в слезах и драном платье». «Я сорвался», признался, прикрыв в смятении глаза. «Как-то все запуталось», хмыкнула она. «И не говори». Поблагодарив Эйлу за вмешательство, я отправился к себе, чтобы заживить рассечение и связаться с отцом. Дело приняло серьезный оборот, пора было признаваться. Тесса права, я поступил эгоистично и ужасно, в итоге пострадало слишком много лиц. И она сама, и Эллиот, и Эйла. Отец выслушал меня с мрачным выражением на лице, уточнил дату применения артефакта и пообещал постараться разобраться без шума. Я же ощущал невероятный стыд, пока рассказывал ему о своем злодеянии. Меня разрывала изнутри безысходность, Заклинание действовало, я не ощущал физической боли, но до сих пор чувствовал жар пощечины Тессы и слышал ее злые слова. Только не в моих правилах было сдаваться, потому я отправился к ней. «Больше никогда не смей ко мне приближаться, Дигби», звучало в мыслях ее предупреждение, пока я понуро ждал у двери комнаты Тессари и Винни. Никто не открывал, и изнутри не слышалось ни звука. «Она ушла», — Донесся до меня тихий голос Эйлы. Девушка только вошла в коридор и двинулась в мою сторону. Глаза ее блестели от непролитых слез. «Куда ушла?» — оживился я. «На бал! С Элиотом!» — дрогнувшим голосом сообщила она, останавливаясь у двери одной из комнат, и потянула ручку на себя. «Они и такие счастливые вместе! А я, трусиха, даже не смогла войти в зал, когда их увидела!» Она открыла дверь, почти скрылась из вида. «Подожди, Эйла!» — позвал ее быстро подбегая к выглянувшей наружу девушке. «Собираешься сидеть в комнате и реветь?» «Я не могу туда пойти, Дигби», прошептала она, опустив взгляд. «Ты такая красивая, наверняка убила уйму времени на свой образ». «И денег», шмыгнула она носом, расстроенно дернув юбку своего платья. «Пошли вместе, я помогу тебе войти в зал». «Ты и я?» Она недоверчиво присмотрелась к моему решительному лицу. «Ты и я», подтвердил. «Я заварил эту кашу, мне исправляться с последствиями». Эйла относительно успокоилась, мы вместе отправились на бал. Сияющие магические огни парили над дорожками, оказывая путь к актовому залу здания Академии. Многочисленные парочки и группы адептов брели на бал в счастливом предвкушении, когда я по-прежнему тонул в ощущении беспомощности и стыда, а Эйла пребывала в легком шоке от внезапного поворота этого вечера. Ее маленькие пальцы до побеления цеплялись за ткань пиджака на моем локте, щеки вспыхивали, когда она замечала устремленные к нам недоуменные и любопытствующие взгляды. Мне было плевать на чужое мнение. Я хотел скорее увидеть свою Рию. Двойные двери зала оказались распахнуты в приглашении и украшены иллюзорными зелеными лозами. Звучал гомон голосов, смех играла живая музыка, и отыскал Тессарию сразу и во второй раз за день обомлел от ее красоты. Она поправила макияж после слез. Теперь ее лицо выглядело безупречно. Волосы стелились по спине золотистым водопадом идеальных кудрей. Насыщенное изумрудное платье с юбкой выше колена кокетливо обтекало стройную фигуру, словно вторая кожа. И образ портила только застывшая на ее губах фальшивая улыбка. Элиот взял девушку за руку и настойчиво потянул к танцующим, вынуждая ее прервать разговор с Винифред. Теперь я понял, что упускал. Осознал, почему она мне отказала и пыталась избежать объяснений. Зеленые глаза смотрели затравленно. тесария боялась Элиота.